Глава пятая. Щенок-конструктор. Когда Жози открыла глаза, на небе снова сияло солнце, и ни одной лужи поблизости не имелось. Мапсишка встряхнулась, вытянула передние лапки и завизжала от восторга. Какие у нее когти! Длинные, квадратной формы, покрытые лаком разного цвета. Один коготочек фиолетовый, другой зеленый. От восторга Жози подпрыгнула и упала. Но эта мелкая неудача не уменьшила ее радости. В голове у младшей сестры начали кружиться мысли. В школе все девочки обзавидуются. Нинон придет в полный восторг. Жозе встала, пошатнулась и... Снова шлёпнулась. «Здрасте!» — сказал знакомый голос. Мапсишка повернула голову, увидела Куки, Мафи, Зефирку. Сёстры несли корзинки, полные грибов. «Ух ты! Сколько лисичка белых!» — обрадовалась Жози. «Все красивые, чистые!» «Да!» ответила зефирка. «Грибов в лесу не сосчитать. Мама хочет сделать из них икру». «Здорово!» засмеялась Жози. «Обожаю ее!» Потом она попыталась встать, в очередной раз потеряла равновесие и удивилась. «Странно. Почему я шлепаюсь?» «У вас маленькие ножки!» тихо произнесла Куки и огромный хвост, он тянет тело назад. «Простите за наше неприличное любопытство», — перебил ее зефирка, «но мы никогда не встречали такую собаку. Еще раз извините, какая у вас порода?» «Решили пошутить?» Неожиданно разозлилась Жози, схватила небольшой камушек, который лежал на земле, и швырнула его в сестер. Мафи схватилась за ухо. — Ой! — Не нравится? — прошипела Жози. — Вот и я не в восторге от вашего поведения. Мафи сорвала широкий лист фиалка лопуха и приложила к голове. — Я... — Не хотела вас обидеть, — прошептала Зефирка. — Мафуня ни при чем. Она молчала. — Прошу у вас прощения. — Ой, трюфель! Лучшая портниха наклонилась, подняла конфетку, которая лежала у ее ног, и быстро ее съела. — Ну и ну! — покачала головой Куки. — Зефирка! Разве можно брать сладкое, которое, не пойми, как у твоих ног очутилось? Лакомство аппетитно выглядело, поэтому я не удержалась, — призналась лучшая портниха. Конфета прямо сама в рот прыгнула. — Зефи, немедленно выплюнь, — крикнула Жози. — Это не твое. Мешочек мне подарила кондитер Катя. — Вы знакомы с лучшей портнихой изумилась куки наверное заказывали у неё платье произнесла мафи срывая новый лист платье платье туфли платье туфли мафуня у тебя говорящее устройство заело расхохоталась жози у неё одежда и обувь которая зефи «Шьет только для семьи!» — зашептала Паголь. «Но туфельки велики, а зефирушка никогда не ошибается с размером!» Жози в глаз влетела Саринка. Мапсишка потерла лапы века, потом хотела посмотреть на сестер и поняла, она ничего не видит. «Я ослепла!» — закричала самая младшая сестра. Чьи-то маленькие лапки взяли ее за щеки. «Марси, откуда ты взялась?» — схлипнула Жози. «Помоги!» «Вы меня знаете?» — неожиданно осведомилась лучший стилист прекрасной долины. «Я только что вышла из леса. Почувствовала запах твоих любимых духов с апельсина-ананасом!» — фыркнула Жози. «О!» «Вижу всех вас!» Мастер, которая делала наращивание, наклеил огромные ресницы. Они прямо как у страуса, — объяснила Марсия. Верхние цепляются за нижние, поэтому веки не открываются. Надо подобрать другой размер и... «Да ты, Жози!» «Наконец-то!» Воскликнула младшая сестра. Спасибо, что вам всем надоело ломать комедию. Мы не узнали тебя, объяснила Зефирка. Марся, как ты догадалась, что перед нами Жазюни? В моей голове появилась мысль, коим образом незнакомка раздобыла одежду, которую я собственнолапно шью только членам семьи и особо близким друзьям. «Но это все!» «Я заметила пятнышко темной шерсти над правой бровкой», — объяснила сестра. «И голос у собаки, прямо как у Жози». Потом Марсия схватила самую младшую мапсишку за плечи и потребовала. «Немедленно назови имя того, кто нарастил тебе ресницы и сделал брови, похожие на хвост павлина». «Они разноцветные?» уточнила Жози. — Нет, просто торчат веером, — хихикнула Куки. — Я модная и прекрасная, — пришла в восторг Жози. Марсия начала рыться в своем рюкзаке, вытащила складное зеркало, раскрыла его, отошла подальше и попросила. — Посмотри, ты щенок-модель которого собрали из разных деталей, что-то типа конструктора.